Глава третья. Необходимо решительно действовать. После сенсационных заметок вечерних газет, после Кегича, думавшего напасть на след женщины с золотым мешочком, после знакомства с Борисом Сергеевичем Мире, после того, как Леонид Евгений Чарканцев обронил мысль, что недурно было бы переманить графиню Юлию в свой лагерь, После всего этого Вовка захотел объясниться с нею самым решительным образом. Так или этак. Или она пойдет вместе с ним рука об руку, или... Он себе не представлял ясно этого второго «или». Но во всяком случае, и ему самому, и графине Джулии оно не обещало ничего хорошего. И когда Кегич с помощником редактора откланялись, покинув белоколонный читальный зал, Вовка поднялся к себе. Вернее, не к себе, а к графине. Тронул первую наружную дверь. открыта, Другая тоже. Криволуцкий быстро, без всяких предупреждений вошел. Так быстро, что склонившаяся над письменным столиком Ирма не успела сунуть в ящик выдвинутый в торопях какие-то бумаги. И она прикрыла их обеими руками. И словно вспугнутый человеком хищный зверек, эластичный и гибкий, обернулась на Вовку с какой-то вызывающей и вместе трусливой злобою в своих восточных глазах. Того и гляди, ощетинившись, бросится и начнет царапаться и кусаться. И при этом почти обнаженная, потому что было жарко, душно, и нежный шелк цветного кимоно лишь подчеркивал ее наготу. И забыв недавнее ты, забыв еще не успевшие отгореть безумство, она бросила ему: как вы смели войти, не постучавшись? Что это за манера? Я не жена вам и не содержанка, я вправе иметь. И, наконец, она осеклась, пораженная невозмутимостью Вовки. Он стоял, скрестив на груди руки, и не сводил с графини пристального взгляда сирийских глаз своих. «И, наконец...» Она еще раз осеклась и, закусив губы, смотрела на него растерянно-гневная. «Вы кончили?» — невозмутимо спросил он. «Кончила, и еще раз повторяю, вы не смели врываться ко мне!» «Даже в том случае, если руководимый теплым и хорошим чувством к вам я хотел предупредить вас о грозящем аресте, а может быть и перспективах еще посерьезнее...» «Я не понимаю вас. Вы говорите вздор». Передернув плечами, с которых сползла ткань кимоно, попробовала Ирма насильственно усмехнуться. «Сейчас поймете». Он плотно прикрыл обе двери и вновь стоял перед Ирмой, скрестивши руки. «Сейчас поймете. Вы слишком умная и ловкая женщина, чтобы после того, что я вам скажу, играть со мною в прятки. Давайте на чистоту». «Я никогда не был предателем. Наоборот. Несколько минут назад ко мне влетел один журналист с покорнейшей просьбой посодействовать его розыском. А ищет он, не более не менее, как даму с золотым мешочком и с египетскими папиросами необычайной крепости. Поняли? Решительно ничего не понимаю. Вгала Ирма и всем своим телом и недоуменным движением рук и глазами». «Графиня Ирма Чечене, вы плохая актриса. Сара Бернар вся с ног до головы фальшивая, и она искренней вас. Но вернемся к этому журналисту. Я сразу понял, что речь идет о вас, но дал ему уклончивый ответ. Ничего не понимаю, папиросы, золотой мешочек. Сейчас поймете, на этот раз, надеюсь, уже окончательно. Улики сгущаются вокруг вас неотразимые». Половины довольно, чтобы из этого удобного номера с ванной и прочими благами комфорта вы перекочевали в помещение с четырьмя голыми стенами и решеткой в окне. Да-да, я нисколько не преувеличиваю. И мне нравится тот искренний спуг, который я поймал, наконец, в вашем взгляде. Нравится. Посмотрим теперь, что принесло бы вам лишение свободы. Конец. Крушение всех планов. «Прощай, шифрованная переписка с флугом! Прощай, свобода и ночные экскурсии в меблированные комнаты сан ремо Словом, смерть заживо и никакой пользы тем, для кого вы так хлопочете и стараетесь!» «Но ведь это ужасно!» — вырвалось у нее. «Ужасно! Однако есть выход!» «Какой?» — живо спросила Ирма. «Переход на службу к другим лицам» переход, о котором ваши прежние сообщники и знать не будут. А если и догадаются, много воды утечет. И поверьте, что эти новые люди, о которых я говорю, никогда не потребуют от вас тех гнусностей, которыми опутали вас разные австрийские и германские проходимцы. Внешность останется без всяких изменений. Вы будете получать от них телеграммы, директивы, но... Все это должно проходить сквозь контроль. «Пока не до подробностей. Важно ваше принципиальное согласие». «Но ведь это же... измена?» Вовка расхохотался. «Полноте, графиня, в ваших устах это звучит до того дикое. Измена? Кому во имя чего? Что, вы такая рьяная австро-венгерская патриотка? Или, исполняя приказания этого мерзавца-флуга, вы пламенеете всей душой к интересам разбойничей германской политики?» «Вам хочется весело и богато жить. Это всё. Деньги будут. А рубли — это крон или марки, не все ли равно, в конце концов?» «А если... А если узнают?» При одной этой мысли меня охватывает ужас. «Эти люди не остановятся перед самой жестокой местью. Ни перед чем. Вздор. Мы сумеем вас защитить. Этот демонический флук не так уже страшен, как хочет казаться». Он хотел быть моим любовником, но я оттолкнула его. И отлично сделали. Представить вас хоть на мгновение в объятиях этого каторжанина? Бр. мороз по коже. Я беру вас под свою защиту, и мы еще потягаемся с этим господином. Итак, графиня. Я право не знаю, такой сумбур. Итак, это все. Изменив своей наполеоновской позе, Вовка рванулся к Джулии обнял, целуя шею и грудь. «Вот видишь, видишь, милая, давно бы так». И Млея вся извивалась под этими поцелуями Ирма. «Мне самой было тяжело, я сама томилась, сама хотела тебя, но что-то между нами стояло, и поэтому я была такая чужая. А теперь, теперь мы будем вдвоем, и это даст нам такую силу». Через полчаса утомленная, зацелованная, вся пылающая красными пятнами, затихшая, покорная графиня с кротостью ученицы, желающей получить хороший бал, отвечала на все вопросы Вовки. Потом они ушли вдвоем в литературу, одну за другой читая расшифрованные Ирмой телеграммы. И Криволуцкий отказывался верить ушам и глазам, такие открывались перед ним чудовищные перспективы. И он дрожал весь, холодея от сознания громадной важности всех этих посыпавшихся рогом изобилия откровений. Одно лишь скрыло от него Ирма. Не хватало духу сказать, «Если скажет, он отвернется от нее с годливым презрением». Это про Вебера, подкупленного ею, убить майора Ненадовича. Слова замерзали на губах. «Нет, ни за что не скажет». Открыться ему в этом было бы выше ее сил, и когда она вспомнила нагло протянутую ей лапищу борца, этот потный окорок с бриллиантом на мизинце, ее вдрожь кинула кинуло всю. Никогда за всю свою жизнь такую размеренную, чуждую ярких бушующих страстей не ожидал никого с таким жгучим нетерпением Леонид Евгеньевич в этот вечер как Вовку. Вовка предупредил его по телефону, что получил запас новостей исключительной, ошеломляющей важности. И вот Леонид Евгеньевич изнывал нетерпением, посматривал на часы, нервничал, словом делал все то, чего никогда не делал. Неожиданный, тем более неожиданный, что он все время подстерегал его, звонок ужалил Арканцева и проник в самое сердце. «Почему так поздно?» – встретил он Вовку. Господь с тобой, условились в девять, а сейчас без десяти. Заперлись в кабинете. Говори же, говори, что такое? Я не знаю, с чего начать, голова идет кругом. Не муть же ты меня, с мольбою вырвалось у Леонида Евгеньевича. Отрывисто, скачками, перепрыгивая с предмета на предмет, рассказал Вовка о приготовлениях Германии и Австрии к войне с нами через войну с Сербией, о готовившемся покушении в Сараево. «Об ультиматуме сербам, посланном Бертхольду Кайзером». Арканцев слушал бледный. В его лице всегда розовом кровинки не было, вся отхлынула. И оба, и говорящий, и слушатель гипнотизировали друг друга взаимным волнением, от которого холодели у них кончики пальцев. Арканцев опустился в изнеможении в кресло. «Какие драгоценные сведения!» Какие несчислимые выгоды знать заранее весь этот дьявольский план, чтобы соответствующим образом подготовиться. Вот еще телеграммы. Постой, дай привыкнуть сначала к этому. Мне кажется, что я с ума схожу. И мой череп сдавлен каким-то железным обручем. Вовка, ты сам не подозреваешь, Вовка, всей громадности услуги, которую ты оказал. «Напрасно так думаешь», — обиделся Вовка. «Я не умоляю значения». «Нет, умоляешь. Я опытнее тебя и грамотнее в этом отношении. Но я сам теряюсь и не могу охватить во всем объеме». И вдруг Арканцев закрыл глаза, и Вовке почудилось, что он мгновенно уснул. Так прошла минута-другая. Арканцев резким движением встал, выпрямился... И опять это был розовый, спокойно уверенный в себе и решительный Леонид Евгеньевич. «Дай сюда телеграммы. Марш назад в отель. И к 11 часам ты будешь здесь вместе с нею. Мы поужинаем втроем. И за стаканом вина я наведу на те вопросы, которые ускользнули от тебя. Ступай. Я должен остаться один. Жду вас минута в минуту. Необходимо решительно действовать. Каждый лишний час дорог». В этом залог успеха.